Глава 21. Когда мы прилетели в Иркутск, то я долго не думал. Зачем, если успел сделать это в самолете? Хотя, должен признаться, потратил я на это много времени. Я все думал, куда и как мне пристроить брата. Конечно, я сам с ним не собираюсь заниматься, а если точнее, то только на первых порах. Не вижу в этом смысла, и, если честно, не особо верю, что из него выйдет хоть какой-то толк. Может, я придираюсь, но я рос с ним и видел, как он из нормального ребенка превратился в вечно ноющее существо. «Ох, Карлуша, почему ты сам одеваешься?» — орала его мать. «Слуги, бегом одеть моего дорогого Карлушу!» Или были другие ситуации, когда он споткнулся и разбил себе нос, будучи маленьким. Так мать положила его в военный госпиталь Годордов на две недели, где лучшие врачи и лекари рода проводили полное обследование и в то же время убивалось, что он теперь останется инвалидом или еще чего хуже. Как итог, ему просто диагностировали лишний вес и выперли оттуда. Но нет, она пошла к отцу и потребовала повторить все обследования, потому что ее материнское сердце чувствовало, что там может быть что-то серьезное. Ведь Все оспихивало на неграмотность врачей. Можно было сказать, что виновата его мать, но это не так. Со временем он и сам втянулся в это и стал избалованным ребенком. Правда, если посмотреть на всех моих братьев, то Карл наименее злобный из них. Кстати, поведение своей жены Годард прекрасно видел. Но все списывал на чрезмерную заботливость. На та стерва плевать на все хотела. Все, что ее интересовало, чтобы ее сын дожил до совершеннолетия и занял место главы рода. Именно на этой почве она помешалась. Другие жены видели, что у нее проблемы с головой, и подначивали, что ее сынок выглядит немного бледноватым, а они где-то читали, что так начинаются симптомы чумы. Пидиотки. она, конечно, повелась и слишком нянчилась с Карлом. Возможно, местами мне было даже его жалко, но это длилось недолго. «Дорогой, ты еще с нами?» — обняла меня Анна. «М?» — вырвался я из размышлений. «Конечно, с вами. Просто думаю, как лучше угробить Карла. То есть, как его обучить?» Анна улыбнулась доброй улыбкой и обняла мою руку. Катя тоже улыбнулась, но не совсем доброй. «Печать ему нужно поставить», — пошутила Катя, смеясь. А я тоже решил пошутить и сделал вид, что задумался над этим. «Хм, а ведь неплохая идея». Наверное, так и поступим». Вмиг лица моих жён исказились тревогой и паникой. «Саш, ты это... Я ведь пошутила!» Уже с тревогой подошла она ко мне и тоже обняла. А печальнее всех было Карлу. Он не знал, что такое печать, и, наверное, уже в голове рисовал себе всякие ужасы, но и близко не приблизился к истине. «Может, не надо?» — опустил голову Карл. «Я не буду вам мешать, честно, честно». «Ого, мешать!» Я взглянул на него и покачал головой. «Дорогой мой брат Карлуша, кажется, ты не понимаешь, что происходит», удивлялся я его наивности. «Ты думаешь, что отец отправил тебя в ссылку, чтобы запугать или наказать? Вижу по глазам, что так и думаешь». «О, нет, в этот раз, Александр, которым вас напугали, не наказание. Я единственный шанс в твоей никчемной жизни стать нормальным человеком». Тем человеком, который может достойно пройти по этой жизни и в конце сказать, что жизнь он прожил по-настоящему, а не просуществовал. Я...» — не знал он, что ответить, и явно дрожал. Пришлось еще сильнее уменьшить свою ауру в голосовых связках. А то не привык я за последнее время с такими слабыми духом людьми общаться. «Не нужно заикаться и придумывать, что сказать». Я снова покачал головой и подошел к нему, а затем положил свою руку ему на плечо. «В этот раз все будет по-честному. Тебя отправили на обучение, и я тебе клянусь, ты его пройдешь. Однако, ох и ах, но я, как ты можешь понять, человек занятой. И учить тебя завязывать шнурки не буду, как и элементарным техникам. Я тебе не буду учителем, скорее экзаменатором». Но, снова промямлил он, задыхаясь от нехватки воздуха. Брат паниковал. Ему явно было дурно. Не привык он, когда с ним говорят в таком тоне, кроме отца. А еще моя слово разнеслась повсюду. Он просто боится меня, как огня. Снова же помолчи, улыбаюсь ему. У тебя не будет двух десятков учителей, которым ты можешь приказывать. И когда я говорил, что ты изменишься или умрешь, я совсем не шутил. И сейчас ты поймешь, о чем я. Мне не нужно было кричать или звать учителя Карла. Всего лишь один мысленный зов и, словно с неба рядом приземляется Один. Поздоровайся, это твой новый учитель по всему. На лице у Карла застыл настоящий ужас, когда он увидел оскал мордой крысы, у которого из глаз расходились синие сполохи. Господин, поклонился мне Один. Затем он поклонился моим женам. С возвращением! и мы рады тебя видеть улыбнулись ему мои жены карл обратился я к брату я хочу чтобы ты осознал одну вещь она простая и сложная одновременно но шутки кончились от слова совсем а теперь и я это тебе продемонстрирую после этого обращаюсь уже к одину один убей себя говорю ему одно мгновение и легкий звон клинка который покидает ножный и клинок, словно молния, направляется прямо в глаз крысику. Не было у Одина сомнений или переживаний. Господин отдал приказ, и он должен его выполнить. Ведь так велит его кодекс чести, по которому он живет. «Стоп!» — в последний момент говорю ему. «Отмена приказа!» «Как пожелаете!» — говорит он. И клинок отправляется снова в ножны. Может показаться, что это легко, но нет. Далеко не просто, ведь клинок и правда остановился за несколько миллиметров от его глаза. «Слушай моё поручение, Один», — обращаясь снова к моему генералу. «Этот человек — мой брат. Но это совсем не важно. Отец попросил меня обучить его всему и сделать из него настоящего мужчину, а я, в свою очередь, доверяю эту миссию тебе». Сроки! лаконично спросил у меня Один. «Первый раз, на что он способен, я проверю через две недели». «Средства!» «Ты волен использовать всё, что угодно». «Можешь его хоть палками будить каждое утро?» «Само собой!» — серьезно кивнул Один. «Не знаю, как Карл еще не потерял сознание, но, кажется, пока держится. Вот только побледнел и, если не ошибаюсь, сейчас жалеет, что вообще родился. Если он не будет справляться, и ты поймешь, что он бесполезен для этого мира, то разрешаю убить его лично. Все понятно?» «Будет сделано, господин!» Еще один поклон в мою сторону. А вот для Карла это была последняя капля, после которой он с грохотом покинул нас, потеряв сознание. Наивный. Призываю астральную пиявку и отправляю ее в Карла. А затем отсчитываю до десяти. Парень подорвался на шестой секунде с ужасом на лице. «Ты думаешь, что имеешь право вот так просто сбежать от учебы?» Наивный. На мое лицо вылазит оскал, и... «Мы снова теряем Карла». Только в этот раз я уже отдал ему немного поспать. Но кто сказал, что это право даст ему Один? Он как раз за ногу потащил его в свои владения. «Знаешь, а у меня замечательный брат», — покачала головой Катя. «Хм, а когда я успел стать плохим, — обиженно смотрю на Катю. Катя с Аней переглянулись и рассмеялись. «Как брат, конечно, ты не фонтан, а вот как любимый мужчина — лучший», — целует меня Катя. И мы все вместе отправились в дом. Империя драконов. Дворец императора. Император-дракон впервые за последние два дня смог выбраться из тронного зала и прогуляться по своему саду. Удивительно, но этот властный мужчина, от слов которого сотрясались горы и рушились судьбы, не мог за последние дни даже на несколько часов отлучиться от своей работы. Последние события в мире потрясали, И расстраивали его. В свое время император думал о захвате, если не всего мира, то хорошей половины. И эти мысли появились не только у него одного, а еще у его предков, которые и начинали подготовку. Он считал, что будет именно тем, кто раскроет все подарки и начнет их использовать. Но планировал как минимум и своих создать для сына. Вот только теперь он уже не был так уверен, что его сын хоть когда-то сможет посидеть на троне. Слишком многое поставлено на кон, и трон он теперь не может передать слабому человеку, который не готов. А если учесть, что сыновей у него много, но никто из них так и не смог пробудить в себе дракона, значит, и достойного сына на троне не будет, по крайней мере, из тех, кто уже есть. Возможно, одна из наложниц однажды подарит ему сильное потомство, но пока с этим дела обстоят плохо. Да и времени нет, чтобы об этом подумать. Дракон запускает один проект за другим, чтобы потом предоставить противникам неприятные новости, которые они могут и не пережить. Чего только стоит один проект сверходаренных? Уже есть первые положительные результаты. И если все пойдет как надо то он откроет возможность с помощью препаратов создавать сильных одаренных, а не воспитывать их долгие годы. Конечно, такие люди не будут обладать крепкой психикой и долгой жизнью тоже не наделены. Но кому это нужно? Их задача — пойти и умереть, но перед этим забрать с собой как можно больше сильных одаренных. Император-дракон вышел на площадку, где находилось его любимое розовое дерево. Оно было одно в целом мире. Он помнил, как его подарил ему еще отец, которому преданные люди доставили дерево из разлома секретного типа. С этой площадки открывался весь город, и дракон наслаждался прекрасным видом. И все было бы хорошо, но новая, в этот раз действительно золотая статуя, сильно мозолила ему глаза. Она напоминала его позоре, но снести ее тоже не может как и перенести. Статуя ведь была в его честь. «Светло-ликий — раздался голос его личного слуги и убийцы за спиной, — «к вам прибыла персидская делегация». «Неужели?» — оскалялся император, у которого были некоторые планы на эту страну. «Просят милостила встречи со мной и будут молить о помощи». Император считал Персию своим союзником, хоть и не настоящим. Он общался с прошлым персидским царем, но всегда в душе его не уважал. Слишком он был слабым. Его поражала эта страна, в которой было много сильных людей, которые подчинялись слабаку. Традиции для персов были всем. И если император выбран, то пусть он хоть ногами тебя топчет, это уже не важно. Со смерти его знакомого он рассчитывал, что Персия будет в панике, А его наследники перегрызут друг другу глотки, и тогда он сможет поставить на трон свою пешку. Не зря он столько времени тратил за полтовней с прошлым и заключал династические браки между их людьми. Кажется, нет, после некоторой паузы ответил его человек. Что ты имеешь в виду? Раздраженно спросил император. Персы шокированы. Им нужна помощь союзника. Новому правителю надо одобрение сильных соседей. Господин. Мне не удалось узнать весь разговор. Там есть личности в свете не слабее меня. Если бы я задержался, то пришлось бы вступить в битву». «Не слабее тебя?» — удивился мужчина, который знал о силе своего слуги убийцы, которому уже перевалило за двести, а выглядел он как подросток. «Из того, что удалось узнать. У них есть три конверта. В одном — предложение, в другом — подарок, а вот третье — требование». «Требования!» — взревел мужчина, но сдержал себя в руках, чтобы не пострадало его любимое дерево. «Что они возомнили о себе, чтобы требовать от меня хоть что-то?» «Господин, они уверены, что вы их точно захотите выслушать. Я не уверен, но, кажется, это дело касается атлантов». На этих словах на лице у дракона дрогнуло несколько мышц. «Повтори, что ты сказал?» «Я сказал, что это дело касается Атлантов и Атлантиды, и ультиматум оттуда!» Вдруг лицо верного человека императора исказилось, и спустя пару секунд перед ним стоял совершенно другой человек, если его вообще можно было назвать человеком. «Что произошло с моим человеком?» Вдруг серьезно спросил император и врубил свою мощь на полную, не заботясь о дереве. «С каким человеком? Из чего ты взял, что он твой?» Александр, я готов, говорит мне волк, начинай. Как бы не так. Вот совсем я не был уверен, что он знает, на что подписывается. У тебя есть еще шанс от всего отказаться. Потом, когда начнем, такой возможности не будет. Даже если ты будешь умолять меня или умирать, откатить все назад будет уже невозможно. Справлюсь, мыкает он. А если нет, значит так оно и будет. Ну, смотри, как знаешь не собираюсь и дальше с ним спорить. Раз волк был согласен и готов на все, то не было смысла откладывать, и мы приступили. Обхожу волка со всех сторон и протягиваю энергетические узлы таким образом, чтобы заточить его в круг своей силы. Он оглядывается по сторонам, ведь ему все интересно, и я его прекрасно понимаю. Не каждый раз такое увидишь. Родство со стихиями — вообще интересная вещь. Ею обычно увлекается во многих орденах, кланах и других сообществах, которые специализируются на духовном развитии, связанном единением души и тела. Интересный, конечно, путь, но слишком уж долгий и муторный. Они считают, что нужно любить и уважать все, что тебя окружает, и впустить саму суть планеты в себя, чтобы стать с ней единым целым. Конечно, в итоге они становятся сильными бойцами, которых сложнее убить, чем победить. Настолько много в них живучести. Вот только сотни лет на медитации, безграничная любовь, а еще впустить в себя планету. А если я хочу потом прогуляться по другому миру, его мне тоже впускать сотни лет? Конечно, нет. Потому мы, охотники, разработали свою методику. Правда, смертность большая, но я уверен, что волчара у меня все-таки фартовый. Круг, который я начертил, увеличивал свою мощь постепенно. И волк думал, что у него все получается, несмотря на нагрузку, которую он чувствует. Однако он и близко не понимал, что я буду делать, ведь вся эта энергия не для него. Когда ее стало достаточно, я сделал первое воплощение и призвал морозного каракаса. Далее ему требовался такой же круг, как у волка, и соединить все это канатом. Нагрузка на волка стала расти, и я задумался, а выдержит ли он? С другой стороны, это глупые мысли, пути назад уже нет. Слишком сильные были связки в том круге, который волка. Если он видел там лишь энергию, то я еще знал о всех начертаниях на девяти астральных планах. Не прошло много времени, как энергии снова стало слишком много, и у волка потекла кровь из носа. Чтобы снизить эту нагрузку, Я призвал еще одно существо, связанное с холодом, и поставил его в новый круг. Волку стало полегче, и он выдохнул, а затем кивнул мне, показывая, что с ним все в порядке. Если бы мог, то, наверное, еще поговорил бы со мной, но, увы. Его рот сейчас сжат, и это не зависит от него. «Терпи, дальше будет только хуже. Потеряешь сознание, значит, умрешь. После этих слов... Я снова начал напитывать своей силой круг волка до предела и опять призвал новое существо. Почему-то я предполагал, что хватит шестерых, но пришлось в общей сумме призвать аж десять существ. По-другому волк не справился бы. Но оно и понятно. Не каждый может находиться в кругу силы охотника среди его душевной энергии. И хоть я не направлял ее на разрушение, и тем более на убийство моего друга, но она сама по себе сильная и могущественная. С другой стороны, волк прошел первый этап и даже стоял вполне уверенно на ногах. Если бы на нас посмотрел кто-то сбоку, то удивился. Человеку, сильному одаренному просто так становится плохо. Ведь весь этот ритуал, который сейчас провожу, я замаскировал под астрал. А то столб энергии был бы такой силы, что... Снова вопросы и свидетели. В этот раз я боялся даже не врагов или союзников, а то, что, например, Катя увидит и тоже захочет, а я рисковать женой не хочу. Идем дальше. Теперь нужно следить за мыслями и не подвергаться соблазну. Это кольцо можно еще разорвать, если ты выйдешь из него. Тебе стихия будет шептать, но ты не слушай. Она врет. Они всегда врут, с ними надо быть тверже. Волк ответил кивком. Самое трудно было то что он не знал, чего ожидать. А я перед ритуалом не вводил его в курс дела. Это ведь могло навредить всему процессу. Когда стихия начала свой шепот персонально для волка, то я тоже его услышал, хотя и приглушенно. Или скорее просто понял, что она это делает, и стал глушить ее своей силой. Полностью это убрать было нельзя. А потому волк все равно получал свою порцию дискомфорта. Но вот чем я реально могу гордиться своими людьми, так это тем, что их не так просто ментально выбить из себя. Они знают, кто я такой, и что слово, данное мне, нарушать нельзя, а волк его дал. Он выживет и станет сильнее. В разгар буйства стихии я понял, что пора, и приказал всем тварям начать атаку. Да, это была обычная атака со всех сторон, я имею в виду с разных планов, Они атаковали волка на астральном плане и на физическом. Вот тут волку стало совсем не сладко. Стихия и твари. Ну и самое неприятное, пожалуй, мой дар, о которой реально можно убиться. Главное, не стоять рядом. Если говорить откровенно, то я сегодня показываю волку свою душу. Это довольно личный процесс, на который не каждый охотник пойдет. Он может поступать только с теми, Кому верят безоговорочно. Интересно было наблюдать за выражением лица волка, когда он безмолвно орал. Он, наверное, не понимал, почему ему кажется, что он кричит, а лицо его не слушается. На самом деле кричать в астряли могут не все. Крик там идет от души, и если его уже слышно, то это существо невероятной силы. Состояние волка ухудшалось прямо на глазах. Но и мои твари практически закончили. Если все будет идти так и дальше, то я полагаю, у нас все увенчается успехом. Спустя два часа я понял, что гладко все идет только в сказках. На такой дикий поток энергии пришел кто-то сильный и голодный, который обитал в Астрале. Он оценил волчару как жертву и уже направлялся к нему. А сам волк уже не видел меня, да и мира белого. Он практически одной ногой стоял тут а сам находился там. И тварь он тоже заметил. И мне даже показалось, что я услышал рычание, но, возможно, это моя фантазия. «Не сегодня», — усмехаюсь я, после того, когда заглянул в астрал и увидел там тварь. Она тоже меня увидела и оскалилась, а потом получше присмотрелась, и все ее 32 глаза стали расширяться, зрачки панически заметались в ужасе. Меньше минуты понадобилось твари, чтобы убежать. А волку именно это время пригодилось, чтобы закончить инициацию. И теперь настала еще одна и, наверное, самая сложная часть. Эту энергию от ритуала надо куда-то девать. В астрал ее кидать в этом месте глупо. Не хочется, чтобы тут скапливались твари, которые живут на том месте, где у меня стоит поместье. Пришлось все принимать в себя. И это, скажу я вам, совсем неприятно. После этих всех манипуляций у меня дрожали руки. А вот мой друг лежал без сознания, и я представляю, как ему сейчас хреново. Ведь он только что познал один из ритуалов моего ордена. Пусть давно подзабытый, но это секрет, за который могут и будут убивать. Есть ли шанс, что он встретит охотника без меня? В этой вселенной все возможно, а потому... Ставим на бессознательное тело волчары мою личную метку охотника. Теперь любой брат Ордена охотников поймет, что он свой человек. Такие метки давались за очень важные достижения перед Орденом. Ее нельзя купить или украсть. Это как орден или медаль одна из многих, но далеко не последняя, которую можно было получить при жизни. А ведь, когда я понял, что творится с волком в последнее время, то сразу нашел выход, что примечательно Даже не задумался. Ведь он был достоин и заслужил эту силу, которую я помог ему обрести. Силу, которую можно назвать проклятием. И он даже не понимает, на что она по-настоящему способна. Волк хотел иметь иммунитет к холоду, чтобы не быть балластом в Арктике. Я так и сделал, и заодно передал ему потенциал, сравнимый с ядерной бомбой. Сможет ли он раскрыть его? Я не знаю но полагая, что сильно удивиться, когда и другие стихии начнут в нем пробуждаться. Пока такие мысли бегали в моей голове, я сидел рядом с телом друга и следил за его состоянием. Этот ритуал не просто так считался очень сложным. Не мог его провести слабый охотник и не мог его пережить слабый человек. Мне прекрасно было видно, сколько там духов стихии было и сколько энергии они вкладывали в свои испытания. И, пожалуй, только одному волку ведомо, с чем он там столкнулся. Я еще раз взглянул на печать на его запястье. Красивая. Моя. Зная волка, у меня есть опасение, что он снова начнет думать, что недостоин такого удара. И попытается оправдать возложенные на него надежды. Будет рвать жилы и работать больше, чем я. А ведь это не так. Он хороший друг, отличный гвардейцы и человек, который знает, что такое долг и честь. И не стоит забывать про его путь, тот путь, который он выбрал и идет по нему, путь сражений и побед. А ведь он даже чем-то похож на охотника, только без дара душилова. Эх, вздохнул я, сидя рядом с ним. А ведь этот подарок с двойным дном. Как бы потом, в будущем, если мы попадем в другой мир, Тебе эта метка не вышла боком. А с другой стороны, я слабо улыбнулся. Теперь и за тобой будет следить кодекс. На моих глазах моя метка вдруг вспыхнула синим цветом в подтверждении этих слов. Мой выбор сделан сердцем, прошептал я нужные слова. И метка вспыхнула еще раз, но свечение быстро исчезло. Кодекс обратил свое внимание и ушел. Так было, я подумал, вот только... Я не поверил своим глазам, когда увидел, что случилось. В мою метку была вплетена маленькая волчья голова, которой там раньше точно не было. Ну, охренеть! Его признал кодекс, как полноправного члена Ордена Охотников. Прав был старый маг, когда рассказывал мне... Ладно. Я поднял голову к небу. Спасибо, старый друг. С меня пиво. Андрей Потапов по прозвищу Волк. Волк в последнее время был сильно не в духе. Кто-то мог бы сказать, что у ветерана сейчас сильнейшая депрессия, но это было точно не так. Депрессия выбивает людей из жизни, делает их неспособными жить и действовать. А с этим у волка всегда все было в порядке. Нет, скорее всего, это чувство можно было описать как крайняя степень расстройства и разочарования, причем разочарование самим собой. Он видел, что происходит вокруг. Он видел, какие люди сейчас окружают его господина и уже друга Александра Галактионова. Бухой дед, Бурбулис, да даже Один был абсолютом. Нет, Волк не стремился стать абсолютом. У него была работа и должность, и она его полностью устраивала. Командир гвардии рода это ответственно и очень почетно, и вполне в духе самого Волка. И надо сказать, он прекрасно справлялся с этой работой. Гвардия рода Галтионовых была сейчас, возможно, сильнейшим частным подразделением в мире. Но тут есть «но». Одно горькое «но». Гвардейцы достигли своей силы благодаря печатям Александра, колодцам душ и своим личным сильным изначальным дарам. Волк был один из первых, кому Александр поставил печати. Это значительно усилило его, как бойца, но снова это долбаное «но». Волку нельзя было установить колодец душ и заполнить его душами, что значительно усилит его боевой потенциал. Его личный дар физика был неплох, но не экстраординарен. В его подчинении были бойцы с даром посильнее. Да, с помощью своих гвардейцев в команде он мог творить великие дела, как, к примеру, недавно в Арктике, но он понял одну очевидную вещь. Как отдельная боевая единица, он был полностью бесполезен для своего господина. Недавнее покушение на сына господина было последней каплей. Чёртов нянька Кенти был сильнее его самого, не говоря о борбулисе, которые уничтожили джинов. А если бы их не было рядом? А если бы самому волку пришлось бы драться с убийцами? Победил ли он один на один? Сомнительно. Но и логичным было то, что Александр перестал его брать с собой в сражение, как компаньона и соратника. Только как командира с группой гвардейцев. Это было горько. Собравшись с духом, волк подготовился к серьезному разговору с Александром, в котором он хотел сложить себя обязанности командира гвардии. У него даже были координаты на примете для его замены. Тот же ратник, которому еще далеко до формирования полноценного легиона, вполне может руководить гвардией рода, ведь он достоин. Да любой из новоявленных паладинов сильнее его, волка. Каково же было его изумление, когда Александр сам вызвал его на разговор. Интуиция у господина, конечно, потрясающая. И точно не такая, как у самого волка, потому что он не угадал с темой разговора. Александр не собирался его понижать, увольнять или прогонять. Он предложил ему силу, силу с большой буквы. Такой, который не имеет ни один знакомый волку человек в этом мире, силу, подобную самому ему, Александру Галатионову. Александр кратко и сжато рассказал про кодекс и орден охотников и объяснил, что это билет в один конец. В идеале он не вдавался, намеренно или просто экономя время. У волка сложилось впечатление, что у него просто не было подходящих слов. В конце концов, он сказал, что волк сам все увидит, если не умрет в процессе. Конечно же, Волк согласился. «Лучше смерть, чем бесполезная жизнь в тени господина, которого он не сможет защитить». На этих мыслях Волк слегка улыбнулся. Кажется, влияние Година на умы гвардейцев оказалось сильнее, чем выглядело на первый взгляд. Это же его фраза. Волк приготовился и началось. Это были самые тяжелые часы в его жизни. Когда все закончилось, Он помнил немногое, что с ним происходило. Но он четко помнил и понял одно. Что бы ни происходило с ним в Австралии, всегда рядом был человек, который в критической ситуации был рядом и оказывал помощь. Его господин, его друг, охотник Сандер. «Стоп, что?» «Чёрт!» — закричал волк, закрывая глаза руками. «Почему такой яркий свет?» Господина он не видел, но четко ощущал его присутствие рядом. И это не было тепло его тела, запахи или звуки. Это было все вместе и даже больше. Он видел яркую ауру Александра даже с закрытыми глазами. Он видел ауры людей вокруг, деревьев и травы. Более того, он видел странных призрачных существ, которых точно нет в этом мире. Рядом раздался тихий смех, и Александр Галактионов успокаивающе положил ему руку на плечо. «Совсем забыл, извини». Все эти твои хм, неудобства, которые ты только что перенес, всего лишь цветочки. Ягодкой будет твое новое зрение и кое-что еще. Возможно, ты рано или поздно меня возненавидишь, но теперь ты больше никогда не останешься один. Ни в одной темной чертовой комнате. Потому что с этого момента для тебя нет ни стен, ни комнат, ни пола, ни потолка. Да и этот мир когда-то станет для тебя тесным. Добро пожаловать в многомерную вселенную, дружище! Конец книги. Текст читал Александр Башков.